Часть вторая. средства обращения. А. Метаморфоз товаров. Последуем теперь за каким-либо товаровладельцем, например, ткачом холста, на арену минового процесса, на товарный рынок. Цена его товара 20 аршин холста, есть величина определенная. Эта цена равняется, скажем, 20 рублям. Он обменивает холст на 20 рублей, и, как человек старого закала, снова обменивает эти 20 рублей на семейную Библию той же цены. Холст есть для него только товар, только носитель стоимости. Холст отчуждается в обмен на золото, воплощение его стоимости, и из этой формы воплощения снова превращается в другой товар, в Библию, которые однако, направится в дом ткача уже в качестве предмета потребления и будет удовлетворять там потребность в душеспасительном чтении. Процесс обмена товара осуществляется таким образом в виде двух противоположных и друг друга дополняющих превращений. Превращение товара в деньги и обратного превращения из денег в товар. Для товаровладельца это два акта – Продажа и купля. И единство обоих этих актов – продажа ради купли. Если ткач обратит свое внимание лишь на конечный результат торговли, то окажется, что он обладает вместо холста Библией, вместо своего первоначального товара другим товаром той же самой стоимости, но иной полезности. Аналогичным путем присваивает он себе и все другие необходимые ему средства существования и средства производства. С его точки зрения, весь процесс лишь обслуживает обмен продукта его труда на продукт чужого труда. Обслуживает обмен продуктов. Итак, процесс обмена товара совершается в виде следующего превращения формы. Товар, деньги, товар. Т, Д, Т. Со стороны своего материального содержания это движение представляет Т, Т, обмен товара на товар, обмен веществ общественного труда, в конечном результате которого погашается и самый процесс. Деньги, служащие для покупки товара, добыты раньше продажей другого товара. Допустим, что те 20 рублей, за которые наш ткач отдал свой товар, представляют превращенную форму квартера пшеницы. Продажа холста «Т-Д» есть в то же время, если посмотреть с другой стороны, и купля его «Д-Т». Но продажа холста есть начало процесса, заканчивающегося противоположностью этого акта, куплей Библии. Наоборот, рассматриваемый как купля холста, тот же процесс заканчивает этим актом свое движение, начавшееся с его противоположности, с продажи пшеницы. Т. Д. Холст. Деньги. это первая фаза процесса Т. Д. Т. Холст. Деньги. Библия. Есть в то же время Д. Т. Деньги. Холст. То есть последняя фаза другого процесса д т пшеница деньги холст превращение товара в деньги всегда является в то же время обратным превращением другого товара из денежной формы в товар Исключения составляют денежные товары, золото или серебро у источников своего производства, где они впервые обмениваются как непосредственный продукт на другой продукт труда той же стоимости, без предварительной продажи. То же мы наблюдаем и в другом направлении. С точки зрения нашего ткача, жизненный путь его товара заканчивается Библией, в которую он превратил полученные им 20 рублей. Но продавец Библии превращает полученные от ткача 20 рублей в водку. D, T, заключительная фаза процесса, T, D, T, холст, деньги, Библия. Есть в то же время T, D, первая фаза процесса, T, D, T, Библия, деньги, водка. Так как производитель товара доставляет на рынок лишь односторонний продукт, он часто продает его значительными массами. Между тем его разносторонние потребности заставляют его постоянно раздроблять реализованную цену или вырученную денежную сумму между многочисленными покупками. Продажа приводит таким образом к многим актам купли различных товаров. Итак, заключительный метаморфоз одного товара образует сумму первых метаморфозов других товаров. Таким образом, круговорот, описываемый каждым товаром с его продажей и последующей покупкой другого товара, неразрывно сплетается с кругооборотами других товаров. Процесс в целом представляет обращение товаров. Товарное обращение не только формально, но и по существу отлично от непосредственного обмена продуктами. В самом деле присмотримся к только что описанному процессу. Ткач, несомненно, обменял холст на Библию, собственный товар на чужой. Но это явление существует как таковое только для него самого. Продавец Библии, предпочитающий горячее холодному, Вовсе не думал о том, что на его Библию обменивается холст. Равным образом ткач совершенно не подозревает, что на его холст обменена пшеница и так далее. Товар лица Б замещает товар лица А. Но А и Б не обмениваются взаимно своими товарами. С одной стороны, мы видим здесь, как обмен товаров разрывает индивидуальные и локальные границы непосредственного обмена продуктами и развивает обмен веществ человеческого труда вообще. С другой стороны, здесь развивается сложный клубок общественных связей, которые, однако, находятся вне контроля действующих лиц. Ткач может продать холст лишь потому, что крестьянин уже продал пшеницу. Любитель водки может продать Библию лишь потому, что ткач продал холст. Винокур может продать свой живительный напиток лишь потому, что другой уже продал напиток живота вечного и тому подобное. Вследствие этого процесс обращения не заканчивается как непосредственный обмен продуктами, после того, как потребительные стоимости поменялись местами и владельцами. Деньги не исчезают только потому, что они в конце концов выпадают из ряда метаморфозов данного товара. Они все снова и снова осаждаются в тех пунктах процесса обращения, которые очищаются тем или другим товаром. Благодаря замещению одного товара другим, к рукам третьего лица прилипает денежный товар. Обращение непрерывно источает из себя денежный пот. Как посредник в процессе обращения товаров, деньги выполняют функцию средства обращения.